Д джордж Мартин королей пустынникиред безводных каменистых холмов в 50 километрах от ближайшего города, в собственном вершающем поместье одиноко жил Смон крес. У него не было соседей, которым он мог бы, отлучаясь по делам, поручить присмотр за своими подопечными. Правда, с ястребом с стрелвятником проблем не возникало.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 попытались вучить ему второго стервятника а чуждые моря не предложили ничего экзтичнее все тех же пираний светящихся кул до да головоггих пауков все это кресло уже приелось ему хотелось чего-нибудь свеженького из ряда вон выходящего в поисках фирм где он еще ничего не приобретал крес оказался под вечер на бульваре радук и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 Между торговыми гигантами теснились грязные ловчонки старьевщиков, с витринами с заваенными барахлом со всего света. Крес попытал счастье и в тех и в других, но одинаково безуспешно. Редом с спортом, там, где бульвар радукс спускался вниз и где крест до сих пор никогда не бывал, он набре на нечто особенное. Мазинчик занимал небольшую одноэтажную постройку между эйфабаром и храмом любви тайного сестринства и привлекал внимание необычными витринами. они были заполнены дымкой дымка делалось то розовой тобеесый как настоящий туман, то и скррящуюся и золотистой. Она кружилась, в ней возникали завихрения и неясное свечение. На миг сквозь нее проступали предметы. Искусная поделка, старинный механизм, еще что-нибудь. Кресс не успевал хорошенько рассмотреть. Дымка красиво струилась, интригующе приоткрывая кусочек то одного, то другого, то вдруг все заволакивая. Пока он вглядывался, дымка оформилась в надпись. Слова проявлялись поочередно. Кресс стоял и читал. «Шейд!» И Воу. Импортеры. Древности. Произведения искусства. Формы жизни. Буквы пропали. Сквозь туман Крес заметил движение внутри магазина. Этого ему было достаточно. Движение и форм жизни в причудливой рекламе. Войдя внутрь, он поначалу растерялся. Помещение казалось огромным, гораздо больше, чем казалось по сравнительно скромному фасаду. мягкое тусклое освещение, потолок усыпан звездами и спирльными туманностями, весьма правдоподобными. очень красиво, слабо светились при лавке с товаром в проходах слался туман. туман поднимался почти до колен и завихрялся вокруг ног при ходьбе. чемм могу быть полезно? Незнакомка казалось возникла из тумана. высокая, худая и бледная в практичном сером костюме и забавном маленьком эпе которая крепко держалась у нее на затылке. Вышейейт или вау спросил к крест или просто продавщица Джейла воу к вашим услугам представилась она. Шейт никогда не встречает покупателей, а помощников у нас нет. Такое большое заведение вводя стены глазами сказал к крест. странно, что раньше я о нем не слышал.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 только банально мне это совершенно ни к чему я хочу какой-нибудь экзотики чего-то необычайного и отнюдь неумильного терпеть не могу милых зверушек у меня сейчас живет шмблер вывезенный из скота цена надо сказать меня не заботит так я иногда скармливаиваю ему лишних котят вот как я отношусь к милым зверушка вам понятно вол загадочно улыбнулась а были у вас?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 ролями пустынниками и все-таки это насекомые сказал крест выпрямляясь и мне плевать насколько они сложны или примитивны он нахмурился не пытайтесь вести меня в заблуждение разговорами об их уме эти твари слишком малы чтобы иметь хотя бы зачатки ума а у них общественный разум разум целого замка в данном случае сейчас в террариуме осталось лишь три организма и Четвертый погиб. Видите, его замок пал. Крес стал снова разглядывать пустыню. «Общественный разум? Хм, интересно. Но все равно это обычный муравейник. Я надеялся на что-нибудь поинтереснее». «Они ведут войны». «Войны?» Крес продолжал наблюдать. «Если угодно, обратите внимание на их цвет». Воу показала на обитателей ближнего замка.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 но доминировал огненно рыжий цвет панциря. Это насекомое упрямо повторил к крест. Не, не насекомое. Когда пустынник вырастет, его панцирь отпадет. правдав в таком маленьком террариуме этого не произойдет. Она тронула креса за руку и повела вокруг стеклянного ящика к следующему замку. А теперь посмотрите сюда.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 черных становилось слишком много, поэтому остальные объединили усилия чтобы уничтожить их. Но крест оставался непоколебим Занятно нет сомнений, но насекомые тоже ведут войны у насекомых нет богов сказала воу То есть она улыбнулась и показала на замок Крес только сейчас заметил и изумленно застыл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 Мне хотелось бы получить четыре неповрежденных замках. Разумеется, ответила Воу. и они договорились о цене. Три дня спустя Джейла Воу привезла в поместье Саймона креса, погружных в спячку песчаных королей. Вместе с ней прибыла бригада рабочих, которая должна была все обустроить. Помощники ВоУ и инопланетяне относились к негуманоидному типу разумных существ. коренастые двуногие с четырьмя руками и выпущенными многогранными глазами. Их покрывала плотная жесткая кожа. по всему туловищу выступали роговевшие колючки и наросста. Но сноровки и сообразительности им было не занимать. Воу командовала ими на незнакомом кресло мелодичном языке. Дело было закончено в один день. Они передвинули аквариум на середину просторной гостиной.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 второй подавал ему спящих маток вынимая их одну за другой из портативных криостатов смотреть было особенно не на что матки больше всего походили на пятнстые куски подпорченного сырого мяса с ротовым отверстием каждый инопланетянин закопал их в уголах террариума затем рабочие все заровняли и удалились тепло выведет маток и спячки мобе начнут вылупляться и выбираться из-под земли чуть раньше чем через неделю. Оя обязательно давайте им побольше еды, пока они не обоснуются, им потребуется очень много сил. Я думаю, замки они возведут недели через три. мо лицо когда они высекут мое лицо. Включите галоопроектор примерно через месяц и наберитесь терпения. Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста звоните. Во и шейейт всегда к вашим услугам она наклонила голову и ушла крес побрел к террариуму и повернул выключатель в пустыне все было спокойно и неподвижно.рес нахмурился и нетерпеливо заборабанил пальцами по стеклопластку на четвертый день ему показалось что он заметил слабое подземное шевеление на пятый он увидел первого мобиля мобель был белый. На шестой день к крест насчитал их уже дюжину, белых красных и черных. Рыжие запаздывали. Он бросил на песок объедков, мобили сразу почули еду, набросились на куски и растащили по своим углам. Кааждая цветная группа действовала вполне упорядочена. Они не дрались. Крес был слегка разочарован, но решил пока отдать им время. Замки начали подниматься к середине следующей недели.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 Замки были проще чем хотелось кресу, но у него по этому поводу возникла удачная идея. На следующий день он бросил в терариум вместе с корбом кусочки обсидиана и осколки цветного стекла. через час они уже были встроены в стены замков. За черной крепостью завершенный 1 последовали белое и красное. рыжие закончили как всегда последними. Крес перенес свою еду в гостиную и питался прямо на диване, чтобы не прерывать наблюдений. Он полагал, что теперь в любой момент может разразиться первая война. Но его постигло разочарование. Дани шли за днями замки становились все выше и внушительнее. Крес отлучался от террариума только по нужде или для неотложных деловых переговоров. но пустынники не воевали. это расстраивало креса.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 Крес поздравил себя с гениальной догадкой и наслаждался зрелищем. На следующий день, когда он бросил в ящик горбушку, за нее разыгралась битва между тремя углами. Побеителями стали белые. После этого война следовала за войной. Прошел почти месяц с тех пор, как Джейла Воу привезла пустынников. Крес включил голопроектор и внутри террариума словно материализовлось его лицо. Оно медленно поворачивалось так, чтобы его пристальный взгляд попеременно падал на все четыре замка. Крес решил, что изображение довольно похоже на оригинал. Его лукавая усмешка, его пухлые губы и полные щеки. Блестят голубые глаза, пепельные волосы тщательно уложены в модную прическу, брови утонченно изогнуты. Довольно скоро пустынники принялись за работу. Крес щедро кормил их, пока его образ сиял на небосводе. войныины временно прекратились вся деятельность мобилей посвящалась теперь божеству на стенах замков стало проявляться его лицо сначала все четыре рельефы повторили друг друга, но по мере продолжения работ крест изучая изображение начал находить неуловимое различия в технике и исполнении красные достиглиные высшего искусства в использовании крошечных кусочков сланца для передачи цвета его волос.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 обыкновенно крес считал свои приемы неудачными если хотя бы один гость не уходил глубоко обиженным по внезапному порыву он добавил список имя джейлы воу если желаете возьмите с собой шейда добавил он диктуя приглашение автоответчику ее согласие приятно удивило креса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 А почему они украсили свои замки вашими портретами? По потому что я для них источник всех благ, разве вы этого не заметили Последняя реплика вызвала смешки. А они будут драться снова конечно, но только не сегодня. но не расстраивайтесь впереди новые вечеринки. Д джет рэкис, ккснозоолог- любитель завел речь о других общественных насекомых и вох которые те ведут.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 следоваа оживленная дискуссия о правилах и шансах на выигрыш. Наконец гости стали расходиться джейло воу уезжала последний. ну вот сказал ей крест мои пустынники произвели фурор. они хорошо выглядят ответила воу выросли уже больше моих да, кроме рыжих я заметила их как будто маловато да и замок у них какой-то убогий.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 Но набрасывая перед уходом пальто, она задержала на крессе неодобрительный взгляд и все-таки предостерегла его: « Следите за вашими лицами, Саймон крес. Наблюдайте за ними. После этого она ушла. Недоумевая к крест вернулся к терариуму и уставился на замке. Его лица были все там же и все те же. Вот только крес выхотил свои бинукуляры и нацепил их. Он изучал рельефы в течение долгих минут в них появилось что-то такое трудно уловимое ему показалось что слегка изменилось выражение лиц что его улыбка чуть-чуть искривилась и поэтому выглядит немножко злобно однако изменения были очень слабые если они вообще были в конце концов к крест приписал их воображению и решил не приглашать больше джейлу воу на свои сборща а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 Однажды, вместо того, чтобы как обычно бросить корм в центр поля боя, крес сдвинул крышку и высыпал его рядом с замком белых. Остльные, чтобы получить хоть немного пищи, были вынуждены напасть на них. Они пытались, но белые великолепно проявили себе в обороне. И крес выиграл у Д джеда Рекиса сотню стандартов. Рекис вообще почти каждую неделю терпел на пустынниках значительные убытки. Он претендовал на обширное знание об их повадках, уверяя, что изучил их после той первой вечеринки, но это не приносило ему удачи, когда он делал ставки. Крес подозревал, что уверение Д джеда- обыкновенное пустое бахвальство. Крес и сам ис праздновал любопытства однажды обратился в библиотеку, чтобы установить с какой они планеты.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 «Сам ты остолоп, Саймон! Катадейский песчаный паук питается обитателями нор, они там обычно прячутся в укромных углах и трещинах. Вот видишь, он полезет прямо в замки и сожрет всех маток». Среди всеобщего смеха Крес помрачнел, он не учел такой возможности. «Ладно, посмотрим», — сказал он и сходил за новой выпивкой. Паук был чересчур велик, чтобы пролезть в камеру для корма, Двое гостей помогли Рекису немного сдвинуть крышку террариума, и Малейда Блейн подала ему контейнер. Рекис вытряхнул паука. Тот мягко приземлился на маленькую дюну у замка Красных и на мгновение замер в замешательстве. Его ноги угрожающе дергались, а жвала непрерывно открывались и закрывались. «Пошел!» – подгонял его Рекис. Все гости столпились у террариума. Крес отыскал свои бинокуляры и надел их. Уж если он потеряет тысячу стандартов, то по крайней мере насладиться зрелищем боя. Пустыники заметили интервента.ся деятельность в замке красных прекратилась, и маленькие красные мобили настороженно застыли. Паук двинулся к темному проему ворот. С башни бесстрастно смотрели глаза Саймона креса. Внезапно красный замок активизировался. Б ближайшие мобили построились двумя клинями и двинулись в направлении паука. Еще большее количество воинов выбежало из замка и образовало тройную цепь для защиты подступов к подземным палатам матки. По дюнам носились разведчики. Битва началась. Пустынники окружили паука со всех сторон. Их челюсти смыкались у него на ногах и крепко вцеплялись в брюхо. Красные взбирались пауку на спину по золотистым лапам, кусали и царапали все подряд. Один добрался до глаза и проткнул роговицу своим крошечным желтым усиком. Крес с довольной улыбкой показывал на них пальцами. Но мобили были слишком малы, ядовитых желез не имели, и паук не остановился. Лапами он разбрасывал пустынников во все стороны. Его ядовитые челюсти оставляли их раздавленными и окоченевшими. Уже дюжины красных валялись мертвыми, а паук шагал все дальше. Он двигался прямо на тройную цепь защитников замка. Цепи сомкнулись вокруг него и предприняли отчаянный штурм махины – ударная группа пустынников откусила одну паущую лапу мобели спрыгивали с башен на огромную дергающуюся тушу целиком облепленные пустынниками паук сумел таки протиснуться в замок и скрылся во тьме рэкис шумно выдохнул он был бледен превосходно воскликнул кто-то малайда блейн сдавно кудахнула посмотрите туда дернула кресо за рукав аайди на редиана зрители были так поглощены битвой вблизи красного замка, что не замечали ничего вокруг, но теперь поле боя ооппустело, если не считать мертвых мобилей и они стали свидетелями небывалой сцены. В пустыне вокруг красного замка выстроились три армии. они стояли безупречными, совершенно неподвижными порядками: рыжие, белые, черные и ждали. Крес расплылся в улыбке, санитарный кордон кстати джет не угодно ли взглянуть вон на те замки рэкес посмотрел и выругался отряды мобилей во всех трех замках заваливали ворота песком и камнями теперь если паук каким-то образом уцелеет он не найдет выхода в поддземелье надо было принести четырех процедил рэкес но я все равно выиграю мой паук сейчас там внизу пожирает твою проклятую матку Крес не ответил. Он ждал. В темноте возникла какая-то суета. Вдруг из ворот высыпали сразу все красные мобили. Они разбежались по местам и принялись устранять причиненные пауком повреждения. Три армии повернулись и отправились к своим укреплениям. — Ну что же, я думаю, Джед, — сказал Крес, — ты слегка напутал, кто кого пожирает. На следующей неделе рэкис принес четырех изящных серебристых змеек. Пустыники расправились с ними быстро и без особых хлопот. Затем он попытал счастье с большой черной птицей. Птица убила больше 30 белых мобилей. Практически разрушила их замок, но вскоре ее крылья устали, а пустыники атаковали ее куда бы она нес села. том последовал целый чемодан каких-то бронированных насекомых, внешне мало отличавшихся от самих королей пустынников, но безнадежно тупых. Объединенные силы рыжих и черных разбили их войско и беспощадные стребили всех до единого. Расплачивался рэкис с кресом уже долговыми расписками. Приблизительно тогда же, обедая однажды вечером в Эсгарде в своем любимом ресторане, Крес вновь повстречал Кэт Млэйн. Он остановился на минутку у ее столика, рассказал о военных играх и пригласил присоединиться. Она вспыхнула от гнева, но потом овладела собой и произнесла ледяным тоном. «Пора кому-нибудь остановить тебя, Саймон. Видно, придется это сделать мне». Крес пожал плечами, занялся едой и забыл о ее угрозе. но через неделю его посетила маленькая полная дама и предъявила полицейский браслет. крес к нам поступила жалоба, что вы содержите опасных насекомых Не насекомых ответил он внутренне взбешенный доносом. Поте я покажу их увидев песчаных королей она с сомнением покачала головой. «Никогда не следует покупать, кого попало. Что вы знаете об этих существах? Вам известно, с какой они планеты? Что говорит Департамент Экологии? Есть ли на них лицензия? У нас имеются сведения, что они плотоядны и могут представлять опасность. Мы также получили сообщение, что они разумны. И вообще, откуда вы их взяли?» «От Шейда и Воу», — ответил Кресс. «Первый раз слышу. Вероятно, ввезли контрабандой. Они знали, что наши экологи ни в коем случае не пропустят таких тварей. Нет, Крес, так не годится. Я собираюсь конфисковать этот террариум и уничтожить его, а вам советую иметь в виду уплату по меньшей мере нескольких штрафов». Крес предложил сто стандартов за то, чтобы она позабыла о нем и о его пустынниках. теперь мне придется добавить к обвинениям против вас попытку подкупа сказала женщина полицейский но когда сумма увеличилась до двух сотен дело пошло на лад знаете ведь все не так просто проговорила она Е формулировки, которые потребуются изменить есть записи, которые нужно стереть и получение поддельной лицензии от экологов тоже потребует времени, не говоря уже о том, что остается еще заявитель. Что если она позвонит снова? Направьте ее ко мне предложил к крест. Да направьте ее ко мне. Занул он в ту ночь не сразу, все раздумывал, как быть дальше. т сделал несколько звонков по видеофону. Сначала к крест связался с продавцами небесной живности. Я хочу купить собаку сказал он щенка Круглолиыйй лавочник вытаращил глаза. щенинка это не похоже на вас саймон что-то вы давно не заходите. У меня сейчас прекрасный выбор. Мне нужен весьма определенный щенок продолжал крест. Возьмте блокнот, я вам продиктую, как он должен выглядеть. потом он вызвал айди на реион айди сказал он ей приходи сегодня вечером с голокамерой у меня возникла мысль сделать подарок одному приятелю запишем битву пустынников после записи к крест засиделся допознав домашнем сенсории упиваясь захватывающими противоречиями свежей психологической драмы он подкрепился легкими закусками выкурил сигару и откупорил бутылочку вина чувствуя себя очень счастливым, к крест со стаканом в руке отправился в гостиную. Верний свет не горел. Красный сумрак террариума отбрасывал на мебель расплывчатые пятна и тени. Крес занял свой наблюдательный пункт, любопытствуя, как идут дела с восстановлением черного замка. щенно превратил его в руины. Реставрация шла превосходно. Но когда Крес инспектировал работы через бинокуляры, взгляд его упал на стену песчаной башни. Он уставился на нее, он отшатнулся, зажмурился, потом глотнул вина и посмотрел снова. Лицо на стене по-прежнему изображало Креса, но совершенно неправильно, страшно искаженно. У Бога появились жирные поросячьи щеки, губы кривила злобная ухмылка, весь его облик стал невероятно злораден. С трудом он заставил себя обойти вокруг террариума, чтобы проверить и другие замки и заметил некоое отличие, но в основном везде было то же самое. Рыжие не проработали большинство деталей, но результат получился чудовищный грубый зверский оскал и бессмысленные пустые глаза. Красные придали ему сатанинскую кривую ухмылку уголки рта странно неприятно загнулись белые его любимцы. изобразили жестокое божество идиота крес яростно швырнул стакан с вином в дальний угол комнаты вы посмели вы вы у меня неделю не получите корма дьявол вас раздели я проучу вас ему в голову пришла идея он выбежал из гостиной и через минуту вернулся со старинным железным копьем в руке метровой длины со все еще острым наконечником и Крес усмехнулся, забрался на диван и сдвинул крышку террариума. Как раз настолько, чтобы свободно действовать в одном из углов пустыни. Он наклонился и, вонзив копье в белый замок, начал раскачивать его из стороны в сторону, в дребезги разбивая крепостные валы, башни и стены. Песок и камни рушились, хороня под собой мобилей. Одним движением руки Крес уничтожил наглую карикатуру, в которую пустынники превратили его портрет. Затем крест направил острее копья в темную пасть в развороченном обиталище матки. Он ткнул в нее со всей силы, почувствовал сопротивление плоти и услышал слабое хлюпанье. Все белые мобили дернулись и распластались на песке. Крес удовлетворенно выдернул копье. С минуту крест наблюдал, опасаясь, не прикончи ли он матку. Наконечник копья стал мокрым и скользким, но вскоре белые пустынники снова начали двигаться. слабо, замедленно, но двигаться. Он собрался было установить крышку на место и вдруг почувствовал, что-то ползет по руке. Крес вскрикнул, выронил копье и стряхнул себя пустыника. Тот упал на ковер и крест наступил на него каблуком. Когда он убрал ногу, на ковре осталось лишь тщательно размазаное пятно. Содрогаясь, крест поспешно задраял террариум, бросился под душ и внимательно смотрел себя с головы до пят. он прокипятил свою одежду. Позже, после нескольких стаканов вина, крес вернулся в гостиную. Ему стало немножко стыдно, что из-за пустыника на него напал такой ужас, но он не помышлял о том, чтобы вновь открыть террариум. С этого момента крышка всегда будет закрыта. Однако следует наказать и других мобилей. Он решил подстегнуть мыслительный процесс еще одним стаканом. После вина на него снизошло вдохновение когда он заснул прямо на диване все еще со стакана в руке замки из песка смыл дождь к крест проснулся от того что кто-то дубасил в дверь он сел пьяно покачиваясь и в голову словно заколачивали гвозди винное похмелье оно всегда самое тяжелое подумал он испотыкаясь про шараркал в гостиную. Снаружи стояла Кэт Млэйн. «Ты чудовище, Саймон!» — сказала она. По ее распухшему лицу текли слезы. «Я ревела всю ночь! Черт бы тебя побрал! И с меня довольна!» «Ладно!» — ответил он, держась за голову. «Оставь меня, я с похмелья!» Она выругалась и отпихнула его в сторону, освобождая себе дорогу в дом. Озираясь по сторонам, в развалку вышел Шемблер. Кэт шлепнула его по спине и прошествовала в гостиную. Крес медленно плелся за ней. погоди, что ты что тебе В внезапно он остановился охваченный ужасом. она держала в руке тяжелую кувалду. Нет крикнул он. он.а шла прямиком к терариуму. Ты так любишь этих милашек Смон тогда ты должен жить с ними вместе. Кэт заорал к крест. Схватив кувалду обеими руками, она размахнулась. Звук удара взорвался в голове у креса, и он издал низкий рык отчаяния. Но пластик выдержал. Кэт снова замахнулась кувалдой. На сей раз звук был другой, и стенка ящика поддернулась сетью трещин. Когда она размахнулась для третьего удара, крес бросился на нее, и они покатились по полу, молотя друг друга кулаками. Кэт выпустила кувалду и попыталась схватить его за горло, но к крест вырвался и до крови упустил ее за руку. Они встали на ноги, пошатываясь и тяжело дыша. Посмотр бы ты на себя в зеркало Саймон, у тебя вон изо рта кровь капает. Ты выглядишь как один из твоих любимчиков. Как тебе этот вкус? Убирайся! Заметив на полу вчерашнее копье, он поднял его и, для убедительности, размахиваясь своим оружием, повторил. «Убирайся и не приближайся больше к этому ящику!» Кэт рассмеялась. «Ха, ты не посмеешь!» — сказала она и наклонилась за кувалдой. Крес взревел и сделал выпад. Прежде чем он успел осознать, что делает, железное острие пронзило Кэт насквозь. а удивленно посмотрела сначала на него, потом вниз на копье. Крес отшатнулся и заскулил. Я я не собирался, я только хотел. Кэт стояла слабеющая, еле живая, но почему-то не падала. Ты чудовище сумела она сказать, и кровь потекла у нее изо рта. Качаясь с торчащим из живота копьем, Кэт из последних сил ударила по терариуму. Треснувшая стенка разлетелась в дребезги, и лавина осколков песка и гравия накрыла рухнувшее тело. Крес эстерически рюкнул и вскарабкался на диван. Из грязи на полу гостиной вылезали короли пустынники. Они расползались по телу Кэт. Некоторы отважились сойти на ковер, за ними спустились остальные. Крез заторможенно наблюдал, как шевелящаяся масса выстраивается в коре, в центре которого появилось нечто бесформенное и скользкое, как кусок сырого мяса величиной с человеческую голову. Пуынники явно собирались вынести это нечто из террариума, и оно пульсировало. Тогда крест не выдержал и опрометью бросился вон из дома, Почти ничего не соображая от страха, он прыгнул в скиммер и умчался за 50 километров в ближайший город. В городе он немного остыл, и чтобы набраться храбрости для возвращения, зашел в какой-то ресторанчик и заказал несколько больших чашек кофе и две антипохмельные таблетки. Целиком съел завтрак, и постепенно к нему вернулось самообладание. Это было кошмарное утро, но нельзя же на этом зацикливаться, ничего не решив. Заказав еще кофе, он обдумал свое положение на холодную голову. «Так, Кэт Млэйн умерла, может ли он заявить об этом в полицию и доказать, что произошел несчастный случай? Маловероятно, ведь копье проткнуло ее насквозь. К тому же, он сам предлагал этой женщине в полицию отправить Кэт к нему, так что надо избавляться от улик и уповать на то, что Кэт никому не сообщила о своих планах на сегодняшний день». сомнительно, чтобы она кого-нибудь предупредила. Получить его подарок она могла только поздно ночью. Она сказала, что всю ночь ревела и пришла одна. Очень хорошо, значит, необходимо просто избавиться от трупы и чужого скимера. Теперь пустынники. Эти твари способны причинить гораздо больше неприятностей. Несомненно, все они давно разбежались из своей песчаной кучи. Крес представил их, ползающих по всему дому, по его постели, кишащих в одежде и продуктах, и по спине его пробежал озноб. Он передернул плечами и постарался преодолеть отвращение. На самом деле, — убеждал он себя, — извести их не так уж сложно. Конечно, ему не под силу найти истребить всех мобилей, но ведь главное — четыре матки. Уж с матками Крес сумеет справиться. Они, как он успел заметить, достаточно велики». Ну найти их и убить. Он был их богом и теперь настал час всеожения. Перед оттолетом к крест зашел в магазин и купил несколько кожаных комбинезонов, закрывающих тело с ног до головы. Не упаковок ядовитых пилюль для борьбы с каменными наездниками и распылитель с сильным контрабандным инсектицидом. Не забыл он и о буксировочном устройстве. Под вечер Крес приземлился в поместье и сразу же приступил к выполнению своего плана. Он сцепил два скиммера. Во время обыска скиммера Кэт ему впервые за день повезло. На переднем сиденье лежал чип с голографической записью, сделанной Айди на Рэдион. Креса очень беспокоило, что эта запись могла остаться дома у Кэт. Подготовив скиммеры, он влез в комбинезон и отправился за трупом. группа в гостиной не было. Крес разворошил подсохший песок и у него не осталось сомнений. тело кэт кто-то унес. Не могла же она выжить и сама уползти.ли невероятно, но к крест все-таки проверил. Осмотрев дом, он не обнаружил ни кэт каких-либо признаков королей песков. Времени на более тщательный поиск не оставалось. У входа как бельмо на глазу торчал скиммер кэт. Крес решил продолжить позже. В километрах в семидесяти на север от усадьбы начиналась зона действующих вулканов. Крес полетел туда со скиммером Кэт на буксире. Над раскаленным жерлом самого большого вулкана отцепил трос и проследил, как скиммер падает вниз и исчезает в лаве. Крес развернулся и полетел домой. Сгустились сумерки. Они давали ему передышку. Сначала он собирался снова отправиться в город и заночевать там, но передумал. Здесь много неотложной работы. Он еще не в безопасности. Крес разбросал вокруг дома ядовитые пилюли. Это никому не покажется подозрительным, тут полно каменных наездников. Потом он заправил баллон инсектицидом и рискнул снова войти в дом. Крес обошел комнату за комнатой, в каждый включил яркий свет, прибрался в гостиной, сгреб песок и обломки стеклопластика в разбитый террариум. Как он и опасался, все пустынники ушли. После водной процедуры, которой угостил их крес, замки покосились и обрушились, то немногое, что от них осталось, быстро крошилось и рассыпалось. Он помрачнил и продолжал поиски. Балон с распылителем висел у него через плечо. Открыв дверь винного погреба, крес обнаружил тело Кэт Млэйн. Труп распластался на полу на расстоянии фута от ступенни к лесте. Похоже, он упал туда сверху. Труп был целиком покрытка пошащимися белыми тварями, и крес это увидел, толчками двигался по грязному струганному полу. Крес рассмеялся, усилил освещение до максимума и увидел в дальнем углу приземистый земляной замок. Между стеллажами для бутылок зияла темная дыра. На стене погреба крес различил грубый контур своего лица. труп опять дернулся и продвинулся на несколько сантиметров в направлении замка внезапно крес заметил белую жадно ждущую утробу в пасть у нее могла поместиться разве что ступня кэт не больше чудовищный абсурд он снова засмеялся и держа палец на спуске распылителя вступил на лестницу и сделал первый шаг вниз пустынники сотни две мобилей двинулись как один оставили тело и построились в боевой порядок белое поле между кресом и маткой. Неожиданно крессов вновь посетила вдохновение. Он усмехнулся и опустил оружие. Кэт всегда трудно было съесть, пробормотал он, радуясь собственному остроумию. И уж при ваших размерах. Так что позвольте мне слегка помочь вам. Для бога это сущая ерунда, в конце концов. Он отступил наверх и вскоре вернулся с большим тесаком. пустыники неподвижно стояли и смотрели как крес рассекал кэт млэйн на маленькие удобоваримые кусочки эту ночь крес проспал в комбинезоне с баллоном инсектицида под рукой, но обороняться не понадобилось пресыщенные белые оставались в погребе а остальных он так и не обнаружил утром он закончил уборку гостиной теперь были устранены всякие следы борьбы кроме разбитого террариума. Подкрепившись легким завтраком, он возобновил поиски пропавших пустынников. При дневном свете найти их оказалось не слишком трудно. Черные поселились в саду камней. Там они воздвигли мрачный замок из кварца и обсидиана. Красных крест обнаружил на дне запущенного, частично занесенного песком, плавательного бассейна. В саду копошились мобили обоих цветов. Многие тащили своим маткам ядовитые пилюли. а разобрал смех распылять инсектицд решил он нет необходимости незачем рисковать разъятд и так сделает свое дело О обе матки сдохнут должно быть к вечеру правда еще не найдены рыжие пустынники крес несколько раз обошел усадьбу посходящейся спирали но безуспешно день стоял сухой и жаркий крес в комбинезоне вспотел и решил что и черт с ними и Коль скоро они где-то здесь, то наверняка, подобно красным и черным, нажрутся ядовитых пилюль. По пути домой он с некоторым удовлетворением раздавил несколько пустынников. Дома стащил комбинезон и, вкусно поев, наконец расслабился. Все под контролем. Три матки скоро отдадут концы, а та в погребе не представляет угрозы. Крес может избавиться от нее, когда она сослужит его службу. Все следы посещения Кэт уничтожены. Греззы креса прервал сигнал замерцавший на экране. звонил Д джет Рекес, чтобы похвастаться червями каннибалами, которых он собирался пронести на военные игры. Крес совсем позабыл о сегодняшнем вечере, но быстро нашелся. О, джеет, извини, совсем упустил из виду. Я решил избавиться от пустынников. надодоели мне эти мерзкие мелкие твари. Прости, но сегодня вечеринка не состоится. «А что прикажешь делать с червями спросил рэкис положи их в корзину с фруктами и отправь любимой посоветовал к крест отключаясь он быстро обзвонил остальных приглашенных не принимать же гостей в поместье наводненном еще живыми пустынниками набирая номер ади на радиан он вдруг осознал свою оплошность экран засветился сигнализируя что абонент свободен крест поспешно дал отбой а Айди прибыла с опозданием ровно на час. Она удивилась отмене вечеринки, но была счастлива провести вечер вдвоем с Кресом. Его рассказ о реакции Кэт на галофильм, который они сделали вдвоем, доставил ей живейшее удовольствие. Рассказывая, Крес сумел попутно и ненавязчиво выяснить, что Айди еще никому не проговорилась об этой проделке. Он удовлетворенно кивнул и хотел снова наполнить бокалы, но вино в бутылке иссякло. Я достану новую Пой со мной в погреб, поможешь выбрать что-нибудь хорошего урожая. У тебя вкус всегда был тоньше моего. Айди согласилась довольно охотно, но задержалась наверху лестницы, когда крест открыл дверь и жест он пригласил ее пройти вперед. А где тут свет? спросила она. Запах, что за странный тут запах, Саймон? Когда крест толкнул ее, Она успела испуганно посмотреть на него и падая вниз закричала крес запер дверь когда он заколотил ее досками при помощи заранее приготовленного пневмо молотка в тишине послышались стоны айди саймон звала она помоги я кажется расшиблась что это она вдруг дико забежала и после этого начались сплошные истошные завывания Вопли не прекращались долгие часы, чтобы не слышать их, крес убежал в сенсорий и запустил смешную комедию. Решив, что Айди уже мертва, крес слетал на север с ее скиммером на буксире и сбросил аппарат в жерло вулкана. Бксировочное устройство оказалось хорошим вложением капитала. На другое утро из-за двери погреба донеслось странное царапание, обеспокоенный к крест, спустился вниз и простоял там прислушиваясь несколько нелегких минут, что если Айди выжила, и скребется в дверь. Но это казалось маловероятным, скорее всего пустынники, но их активность кресу тоже не понравилось. Он решил пока оставить дверь заколочной и вышел из дома, чтобы зарыть маток из красго и черного замков. Они были живеханьки. черный замок блестел вулканическим стеклом пустыники достраивали его и обновляли самая высокая башня доходила крессу до пояса и на ней красовалась отвратительная карикатура он приблизился и черные прервав свои труды сформировали две грозные фаланги крес обернулся и увидел вторую армию преградившую ему путь к отступлению от испуга он выронил лопату и кинулся из западни несколько мобилей хрустнуло под ногами красный замок и достиг уже кромки бассейна матка находилась в яме защищенной со всех сторон песчаными валами и бетонными зубчатыми стенами всюду по ддно резервуар сноваали красные пустынники два отряда тащили в замок каменного наездника и крупную ящерицу внутренне ужаснувшись крест отступил от бортика и услышал хруст он глянул вниз по ноге взбирались три мобеля Он сбросил их и растоптал, но к нему спешили новые. Они стали больше, чем были. Некоторые выросли почти с большой палец на руке. Крес обратился в бегство. Задыхаясь с бешено колотящимся сердцем, он достиг дома, быстро захлопнул дверь и повернул ключ. Его дом был спроектирован паразитонепроницаемым. Здесь он в безопасности. Крепкая выпивка успокоила нервы. Выходит... Яд не приноситят им вреда, — подумал крес. Он должен был это предвидеть, ведь Джейла Воу предупреждала, что матки всеядны. При придетсяся применить инсектицид. Он хлебнул еще для храбрости, облачился в кожаный комбинезон и закинул баллон за спину. Затем открыл дверь. Пуынники ждали снаружи. Ему противостояли две армии, объединенные общей угрозой, гораздо многочисленнее, чем он мог себе представить. проклятые матки должно быть плодовиты как каменные наездники мобили были везде настоящее ползучие море крес поднял распылитель и нажал на спуск серое облачко окутала ближайшую цепь пустынников когда туман рассеялся пустынники дергались и дохли в судорох крес облегченно улыбнулся они ему не соперники он опылил перед собой новую полосу и И уверенно зашагал по маленьким черным и красным тельцем армии отпрянули к крест начал наступление намереваясь пробиться к маткам отступление пустынников прекратилось мгновенно тысячи мобилей разом хлынули на креса отбивая контратаку он лихорадочно размахивал по широкой дуге своим аэрозольным мечом пустыники наступали и гибли сотнями но часть из них прорвалась и Крес не успевал распылять во всех направлениях одновременно. Он почувствовал, как они каракуются по ногам и ощутил слабые безобидные укусы. Челюсти пустыников не справлялись с крепким комбинезоном. Крес игнорировал их и продолжал распыление. Затем посыпались слабые удары по голове и плечам. Крес вздрогнул оглянулся и посмотрел вверх. Фосад дома шевелился от нескольких сотен красных и черных пустыников. Они прыгали вниз и сыпались дождем вокруг Креса. Он пережил неприятное мгновение, когда один вцепился в маску и царапнул ее челюстями у самого глаза. Крес поднял шланг, начал прыскать в воздух и поливать стены дома, пока не истребил десант целиком. Аэрозоль оседал и попадал в горло. Крес кашлял, но терпел. Только после очистки фасада он вновь взглянул на землю. Они покрыли все вокруг. десятки уже сновали по комбинезону и к ним спешили присоединиться еще сотни. Крес повернул струю и тут распылитель заглох. Радалось громкое шипение из-за спины вырвлось смертоносное облако. Крес окутала слепящая ядовитая пелена. Она вызывала у душ и жгла глаза. Крес провел рукой по шлангу, что-то на нем нащупал и поднес к глазам. агонизирующие пустынники. Они прогрызли шланг. Он споткнулся, заорал и побежал к дому, на ходу стряхивая с себя мобилей. Захлопнув дверь, он рухнул на ковер и начал кататься по нему, пока не передавил всех тварей. Баллон слабо свистнул и окончательно выдохся. Кресс стащил комбинезон и забрался под душ. Горячие струи обжигали кожу, зато прошел озноб. Крес нервно встряхнул и надел самую грубую кожаную куртку и толстые рабочие штаны. Проклятие! Проклятие! В горле у него пересохло. После тщательного обыска прихожей, убедившись, что она пуста, крест позволил себе сесть и налить выпивки. Проклятие! повторил он и расплескал ликер на ковер. Так тряслись руки. Алкоголь привел его в чувство, но не смыл страх. Он выпил еще и подкрался к окну. Пустынники ползали по толстому стеклу. Креса передернуло, и он подошел к консоли видеофона. «Пора звать на помощь», — подумал он в отчаянии. «Нужно дозвониться властям, пусть пришлют полицейских с огнеметами и...» Крес замер, не окончив мысль, и застонал. «Ему нельзя звонить в полицию. Тогда придется рассказать и о белых в погребе». И полицейские обнаружат там трупы. Возможно, матка покончила с Кэт Млэйн, но определенно не успела с Айдена Рэдиан, ведь он даже не расчленил ее. И потом там могут остаться кости. Нет, вызов полиции крайнее средство. Он сидел за консолью, напряженно сдвинув брови. Приборные панели занимали всю стену. Отсюда он мог связаться с любой точкой на Бальдуре. У него куча денег, да и ловкости не занимать. Он сумеет как-нибудь справиться с этой напастью. Кресс быстро отбросил мысль позвонить в Оу. Она слишком много знала и принялась бы задавать ненужные вопросы. А ей незачем знать правду. Нет, необходим кто-нибудь, кто выполнит его просьбу без вопросов. Хмурое лицо Кресса медленно прояснилось. У него же есть кое-какие связи. и он набрал номер, которым давно не пользовался. На экране появилось женское лицо, бледное, лишенное выражение, с крючковатым носом, тон отрывистый и деловой. «Как твой бизнес, Саймон?» – спросила она. «Бизнес прекрасно, Лиссандра», – ответил Кресс. «И для тебя найдется работенка». «Ликвидация? За последнее время мои услуги выросли в цене, Саймон». 10 лет прошло Я хорошо заплачу сказал к крест Ты же знаешь я щедрый Мне нужно немного отрегулировать в численность насекомых.а чуть усмехнулась Мо не пользоваться и наказаниями саймон связь заэк экранирована Да нет я серьезно у меня проблемы с насекомыми опасными позаботиться о них для меня и никаких вопросов понятно Я «Отлично. Тебе понадобится, ну, три-четыре оператора в жаропрочных костюмах с огнеметами или лазерами, что-нибудь в этом роде. Вылетайте к моей усадьбе, а тут сама разберешься по обстановке. Тьма тьмущая, насекомых. В саду камней и в старом бассейне замки. Разрушь их и убей всех, кого обнаружишь внутри. Потом позвони мне в дверь, я покажу, что еще нужно. Ты можешь добраться сюда быстро?» Ее лицо оставалось непроницаемым. Мы вылетим в течение часа. Лесандра умела держать слово. Она прилетела на черном потрёпанном скимере, захватив с собой трех операторов. Крес наблюдал за ними из окна второго этажа. Темные пластиковые шлемы скрывали лица. Ддвое держали в руках портативные огнеметы, а третий лазерную пушку и взрывчатку. александра была налегке крес сразу узнал ее по манере отдавать распоряжения скиммер сначала прошел на бреющем они разведывали обстановку пустыники словно обезумме и алые и эбонитово черные мобили носились как ненормальные со своего наблюдательного пункта крес видел замок в саду камней тот возвышался уже в человеческий рост по крепостным валам ползали черные защитники непрерывный поток мобилей вытекал из подземелья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 Часть из них бросились назад к замку, другая вперед на врага, но ни один не достиг огнеметчиков. Люди Лисандры были настоящими знатоками своего дела. И тут один оператор споткнулся. Или так показалось, что споткнулся. Крес заметил, как земля под ним просела. Они прорыли туннель. Заня! с ужасом понял он. Огнеметчик внезапно провалился в песок по пояс.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 Его нога провалилась по щиколотку. Он попытался ее вытащить, но песок под ним ухнул вниз, и человек, потеряв равновесие, замолотил руками по воздуху. Бурлящая масса пустынников облепила его. Он стал кататься по земле и корчиться. Рядом валялся бесполезный огнемет. Привлекая внимание, Крес бешено заколотил по стеклу. «Замок! Ружьте замок!» Лиссандра, стоявшая рядом со скиммером, услышала и жестами отдала приказание. «Замок! Ружьте замок!»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 Луч не смог достать матку, она была слишком глубоко упрятана. Лесандра отдала новую команду. Оператор бросил лазер, вставил, запал в шашку взрывчатки и швырнул ее прямо на руины черного замка. Ярко-белая вспышка ослепила креса, и огромный столб песка камней и мобилей взметнулся вверх. На миг все скрыла туча пыли. Пустыники и куски пустынников падали дождем. Черные мобили замерли без движения.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 Два моих оператора погибли, не говоря о том, что и моя жизнь подвергалась опасности. Конечно, я хорошо заплачу, Лисандра, сколько попросишь, как только закончишь работу. А что еще осталось? Очистить винный погреб, там внизу еще один замок. То обойдитесь без взрывчатки. я не хочу, чтобы дом рухнул. Лисандра повернулась к оператору: Пойди, принеси огнемет рейка. он не должен был сломаться. Оператор вернулся вооруженный в молчаливой готовности. Крес повел их к винному погребу. Тетяжелая дверь оставалась заколоченной, но слегка прогнулась, будто что-то огромное давило на нее изнутри. Креса это встревожило, так же как и тишина, царившая вокруг. Он остановился довольно далеко от двери, а тем временем оператор Алелисандры отдирал гвозди и доски. А это здесь не опасно.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 Он представил как сотни маленьких рук поднимает его и увлекает вниз во тьму где нетерпеливо ждет голодная утроба к крест испугался но что-то заставило его крикнуть нет на него не обратили внимания крес рванулся вперед и его плечо врезалась в спину оператора как раз когда тот собирался открыть огонь человек охнул потерял равновесие и полетел вниз было слышно как он загремел по ступеням затем и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 сказал он они не причинят вреда своему богу нет никого щедрея и лучше я бывал жесток с ними морил их голодом а теперь я должен искупить свою вину понимаешь да ты спятил закричал алисана и это были ее последние слова крест прожег такую большую дыру в ее груди что сквозь нее могла бы пройти рука он протащил тело по полу и спихнул на ступени подвальной лестницы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 Любой слабый скрип его сверх обостренный слух воспринимал как шаги пустынников. Крес закрыл глаза в ожидании мерзкого прикосновения. Он не шевелился, боясь, что дотронется до белой твари. Крес всхлипнул. Наступила тишина. Шло время, но ничего не происходило. Он опять открыл глаза. Его била зноб. Постепенно смягчились и растаяли тени. Через высокие окна проник лунный свет.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 У нее должен быть ужасающий аппетит. И что тогда делать? Пока матка еще заперта в погребе, ему надо поскорее сматываться в город, там безопасно. Вниззу одна штукатурка до да утрамбованная земля, а мобили умеют рыть с туннели. И если они освободятся, крес даже не желал об этом думать. Он прошел в спальню и начал собираться, взял три сумки, одна смена одежды, вот все, что ему необходимо.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 После нескольких размерных глубоких вдохов он зашагал по пустынникам впер. Панцири захрустели. Он свирепо вдавливал их в песок. твари не двигались. Крес улыбнулся и, неспешно вступая по полю боя, прислушивался к этим безопасным звукам. Он опустил сумки на землю и открыл дверцу скимера. Что-то копошилось в темноте, Ббледная тень на сиденье. Чудовище. оно было длино из человеческое предплечье. Челюсти тихо клацали. оно глядело на кресло шестью маленькими глазками, расположенными вдоль тела. Крес намочил штаны и попятился. Движение внутри кабины усилилась. Он оставил дверцу открытой. Из нее появился пустыник и осторожно двинулся к нему. За ним появился второй, потом третий. Они прятались в сиденьях, зарывшись в обивку, но теперь вылезали.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 Он захлопнул за ним дверь, не обращая внимания на изумленные восклицания, превратившиеся вскоре в внечленораздельные вопли, побежал к его скиммеру. Он благополучно достиг цели, нажал пальцем на стартовую плату и выругался. Плата, естественно, была запрограммирована на отпечаток владельца. Следующим прибыл рэкис. Крес помчался к скиммеру и схватил рэкиса за руку.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 хранился в погребе. Целый день крест не прикасался к еде, но заснул он с ощущением, что объелся, раздулся и окончательно присытился. Жуткий голод был преодолен. Послед перед ночными кошмарами его посетила мысль о том, кого бы пригласить завтра. Утро выдалось жарое и солнечное. Крес открыл глаза и вновь увидел на платино у шкафу пустынника.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 пластины белого панциря топорщились. Крес протянул руку и дотронулся до пустынника. Тот был теплый, даже горячий, и продолжал нагреваться, но не двигался. Он отдернул руку, и от наружного скелета пустынника отвалился большой кусок. Тело под панцирем было окрашено в тот же цвет, но выглядело мягким и воспаленным, и вроде бы слегка трепетало. Крес отшатнулся и кинулся к двери. Крес еще три белых мобеля лежали в холле такие же как тот в спальне крест бросился вниз по лестнице на каждом шагу перепрыгивая через пустынников ни один не шевелился дом стоял переполненный ими мертвыми умирающими комматозными черт знает какими кресса не интересовало что с ними довольно того что они не в состоянии двигаться четырех он обнаружил в скимере и отбросил одного за другим как можно дальше Проклятые монстры Он залез на остатки полузгрызанного сиденья и нажал на кнопку стартовой платы. Ничего не произошло. Крес пробовал снова и снова, никакого эффекта. Это было несправедливо, ведь это же его собственный скиммер. он должен взлететь. почему он не поднимается? Крес не понимал. ожидая худшего, он вылез, все смотрел и обнаружил неисправность. Пустыники выдрали гравитационную энергоссистему. Он в западне.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 Когда в поле его зрения должна была показаться дверь, он остановился. Д дверии больше не существовало стены вокруг были обгрызеы так что дверной проем стал круглым и вдвое больше чем прежний. все что осталось это яма и никаких признаков двери над провалом. снизу поднималась страшное удушливое зловоние влажные темные словно окровавленные стены покрылись пятнами белой плесени Но страшнее всего было дыхание. На крес отдохнуло теплм ветром. Он чуть не задохнулся. Когда ветер сменил направление на противоположное, крес ударился в бегство. В гостиную перерубив еще трех мобилей, он рухнул без сил. Что происходит? Затем он вспомнил единственного человека, который смог бы это понять.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 Они будут двуногими, четверорукими и с отстоящими большими пальцами. Они смогут заниматься строительством и управлять новейшей техникой. Пустыники по-прежнему не будут обладать индивидуальным разумом, но матка станет действительно разумной. Крес ошарашенно уставился на видеооб изображение Воу. Ваши рабочие, те что приезжали сюда, устанавливать террариум, Воу вымучено усмехнулась Шейт сказала онашейейт медленно повторил ошеломленный к крест песчаный король и вы продали мне террариум с с его младенцами а не болтайте чепухи ответила воу. перваяер стадия пустынника напоминает больше на сперма чем младенцев в природе их численность регулируется воми.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 ответила воу мы с шейдом немедленно вылетаем, но от Ээсгорда до вашего поместья двести километров, а нам необходимо еще погрузить оборудование для обезвреживания пустыника, которого вы создали. Вам нельзя так долго ждать. У вас есть ноги идите еритесь на восток как можно точнее и как можно скорее местность там довольно безлюдная. мы легко вас заметил с воздуха а для них вы будете в недосягаемости ясно да сказал крест о да да отбой он быстро зашагал к двери но на полпути услышал звук звук средний между треском и хлопком в панцире одного из пустынников появилась трещина четыре крошечные руки покрытые желто-розовой сукровицей показались из щели и начали отдирать омертвевший покров крес с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 относительно вол и шейда у него были особые планы, ведь все случилось, рассудил крест по их вине, и они заплатят за это. Жаль, нет Лесандры, но ничего, Он знаком с ее коллегами. Он отомстит. Крес пообещал себе это сотню раз изнемогая и обливаясь потом на пути к востоку.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 Он умрет здесь он два дня не ел он ослав и напуган горло першит от жажды он больше не выдержит сейчас солнце закатится и он заблудется в темноте окончательно что случилось неужели пустыники сожрали шейда и воу страх вновь переполнял его вместе с сильнейшей жаждой и ужасным голодом но крест продолжал переставлять ноги и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 но в сумерках перед домом еще играли с полдюжины детей. Эй закричал он помогите помогите! Дети гурьбой помчались к нему. Крес внезапно затормозил. Не нет. нет он повернул назад, растянулся на песке, поднялся и снова попытался бежать. Они легко поймали его призраки с глазами на выкате темно-оранжевой кожий. Крес сопротивлялся, но безуспешно. Как ни малы они были, каждый действовал четырьмя руками, а он только двумя. Крес выбился из сил и затих. Они поволокли его к дому, печальному и захудалому замку из осыпающегося песка, с зияющей черной дырой вместо входа, и дыра эта дышала. Было невыносимо страшно, но не страх заставил Креса снова закричать.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 рассказ читал гарри steel ставьте палец вверх если вам понравился этот рассказ оставляйте свои комментарии подписывайтесь на мой канал на юбе поддержите развитие аудиопроекта на бусть вступайте в мой телеграм-канал огромное спасибо за ваше внимание и поддержку